Техника работы с диафрагмой Теперь, что, собственно, нужно делать для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии спазма диафрагмы, и что делать для его устранения? Что сделала Евпроксия Агафоновна с Валерой, куда она ему нажимала и какое домашнее задание дала? Техника выполняется лежа, сидя или стоя, принципиальной разницы нет. Я всегда говорю людям проверять себя во всех трех положениях, так как ощущения могут немного меняться. Техника выполняется руками, специальной лопаткой для самомассажа живота, либо любыми подручными средствами подходящей конфигурации – скалкой, ступкой, бутылкой, телефоном, пультом от телевизора и тому подобное. Главное, чтобы подручное средство не было сделано из хрупкого материала, который может сломаться и травмировать вас. Техника никак не привязана ни ко времени суток, ни к приему пищи, можно делать всегда и везде, хоть до еды, хоть после, хоть утром, хоть перед сном. Перед сном немного логичнее. Убираем спазмы, накопившиеся за день. Продолжительность и количество подходов к диафрагмии ничем не ограничено, кроме вашего желания и мотивации. Чем больше и дольше будете делать, тем быстрее пройдет спазм. Можно каждый день и по несколько раз в день, по несколько минут в каждый заход. Можно выделять специальное время, но я сторонник интегрировать все полезное в обычный распорядок дня человека, чтобы ваша жизнь не превращалась в постоянное лечение и выполнение каких-то рекомендаций. Это утомляет морально и создает дополнительные стрессы, а мы с вами за комфортную и счастливую жизнь. Поэтому рекомендую давить диафрагму всегда и везде, когда есть свободное время и возможность, чтобы не выделять на это специальные полчаса или час. Давите по дороге, на работу и с работы. Давите на самой работе. Что-то делаете одной рукой, а вторая свободно, можно давить. О чем-то думаете, что-то смотрите, давите параллельно с этим. Просто прилегли, отдохнуть без дела, подавите немного. Такой подход не напрягает морально, а рабочий день постепенно превращается не в источник проблем стрессов и неприятностей, а во что-то очень полезное. Мои пациенты так и говорят. Спасибо вам большое. Теперь я иду на работу с радостью, потому что дома нет времени заниматься собой, приходится заниматься детьми, родителями, мужем, женой, а на работе я теперь делаю самомассаж, лимфодренаж, приседаю, делаю упражнения, тренирую осознанность и самоконтроль в общении со злобными коллегами и отвратительным начальником. Работа превращается в полигон для испытаний и тренировок. Работа — это тренажерный зал, где можно сделать для себя много полезного, ведь все-таки мы проводим там как минимум треть дня, а жизнь, как известно, одна. Техника выполнения следующая. Указательные и средние пальцы обеих рук или соответствующий предмет ставятся в точку примерно на три поперечных пальца под мечевидным отростком — Это такая торчащая вниз косточка посередине, где сходятся ваши ребра. Если он есть и хорошо чувствуется, или если его нет, то просто примерно на три пальца ниже точки, в которой ваши ребра сходятся домиком. Рисунок 11. Затем вы начинаете медленно нажимать вглубь в направлении вверх и на себя, то есть под углом 45 градусов вверх, как бы целись в зону между лопатками. Рисунок 12. Большинству людей удобно не сразу заныривать на максимальную глубину, а немного погружаться с каждым выдохом. Итого за 3-4 выдоха вы проникаете на максимально возможную глубину. Затем вы начинаете делать акцентированный вдох, удерживая пальцы на глубине. Если на вдохе появляется или усиливается болезненность, значит есть спазм диафрагмы. Дальше вы просто держите пальцы на той же глубине, ничего не меняя, и продолжайте делать медленные глубокие вдохи до появления максимальной болезненности с задержкой дыхания на 3 секунды в точке максимальной болезненности и выдохи до тех пор, пока болезненность не исчезнет, или не станет абсолютно терпимой. С каждой минутой терпения вы будете чувствовать, что вдыхаться стало легче, что теперь, чтобы вызвать ту же степень болезненности, нужно вдыхать глубже и давить сильнее. Это значит, что диафрагма начала расслабляться. Боль бывает разной. Острый, тупой, стреляющий. Она может отдавать куда-то в разные части тела, в плечо, в лопатку, в спину, в шею. Всего этого не должно быть. В норме там ничего не болит ни при каких нажатиях и ни при каких вдохах или выдохах. Вдохи или выдохи нужно пробовать делать как акцентировано грудью, так и животом. Кому-то будет больно на вдохах грудью, кому-то на вдохах животом. Кому-то и так, и эдак. Каким местом больнее дышать, тем и дышите в первую очередь. Начинайте с наиболее болезненного варианта. Теперь вы охотник за болью. Боли в животе быть не должно. Ваша задача – вычислить ее и устранить. После того, как эта точка будет проработана и обезболена, Вы из той же самой точки давите в другом направлении, косо вверх и вправо или влево. Не принципиально, главное — обезболить все не только в направлении на себя вверх, но и на себя вверх вправо и на себя вверх влево. То есть обезболиваем еще два направления из той же самой точки, в сторону одного плеча и в сторону другого плеча, Таким образом, у вас будет одна точка, три направления и два вида дыхания, грудью и животом. У кого-то все обезболится быстро, у кого-то очень медленно или будет казаться, что вообще никакого прогресса нет. Все зависит от силы ранее накрученного спазма и от наличия постоянных рецидивов причин, которые будут постоянно поддерживать спазм. Если вообще не проходит, значит, либо вы не додерживаете, либо вы не додавливаете. Не додерживать и не додавливать — это две самые распространенные ошибки. Важно додерживать и додавливать, чтобы начались хоть какие-то изменения. Поэтому у нас с вами будет один простой принцип. Держим до победы! Это значит, что всегда нужно стараться додерживать конкретную точку до уменьшения или исчезновения болезненности. На это может уйти одна, две, три, пять или даже больше минут. Если силы вас покинули или морально терпеть уже тяжело, или перерыв на работе уже закончился, а боль все еще не ушла, то ничего страшного, бросаем и возвращаемся к этой зоне позже. Снова и снова, пока не сдвинем ее с мертвой точки, пока зона не начнет реагировать, меняться и обезболиваться. С официальной точки зрения, конечно, ничего подобного делать нельзя. Все это, да и любые другие виды воздействия на живот, противопоказано. Здоровому оно не нужно, а у больного будут противопоказания. Даже для обычного безобидного массажа шейно-воротниковой зоны есть куча противопоказаний. У любой физиопроцедуры масса официальных противопоказаний. Ничего нельзя. Массаж живота, конечно, тоже нельзя. При этом, если задаешь вопрос, человеку с раком десятой стадии будет легче с расслабленной диафрагмой или со спазмированной, естественно, отвечают с расслабленной, но расслаблять ее при этом нельзя, ведь у него рак, А при раке все противопоказано, кроме скальпеля, химикатов или радиации. И так со всем остальным. У человека камни давайте расслабим желчные протоки, чтобы желчь лучше оттекала. Нельзя при камнях массаж живота противопоказан. У человека болезненные месячные давайте расслабим мышцы малого таза и устраним отечность матки. Нельзя, при месячных вообще ничего нельзя. У человека почки отказывают, давайте улучшать микроциркуляцию. Нельзя, вдруг инфекция разлетится по организму. У человека кишечная колика и вздутие, давайте наладим пассаж газов и уберем спайки. Нельзя, ничего нельзя, ничего не трогать, не подходить, все запретить. Вот такой парадокс. С официальной точки зрения все запрещено, опасно, вредно, и список противопоказаний такой большой, что каждый найдет в нем что-то для себя. Но у нас есть преимущество. Мы никого не лечим, мы занимаемся исключительно своим животом. А запретить вам заниматься своим животом дома никто не вправе. Только вы решаете, что вам делать со своим телом, соблюдать ли придуманные кем-то правила или нет брать ли на себя ответственность или возлагать ее на кого-то. Поэтому запоминаем технику для проработки диафрагмы. Первое. Нашли нужную точку, нажали под нужным углом. Второе. Делаем плавный вдох до максимальной болезненности 3 секунды задержка дыхания. Третье. Плавный выдох. Четвертое. Повторяем до победы. Именно такое домашнее задание получил Валера от Евпроксии Агафоновны и выполнял его каждый день по несколько раз. Выполнял и дома, и на улице, и в гостях, и в любом месте, где руки были свободны. На третий день у Валеры на животе появился синяк в зоне, которую он давил. Позвонить знахарке он не мог так как у нее не было телефона, поэтому он просто давил прямо через синяк, не обращая на него внимания. Синяк — это распространенное явление, когда человек с непривычки начинает воздействовать на любую неподготовленную часть тела. Синяк означает, что сосуды в этом месте нетренированные и легко ломаются. Это абсолютно не страшно, Так как синяк этот в подкожном слое или в подкожной жировой клетчатке, то есть поверхностной. Если продолжить делать то же самое, то сосуды, можно сказать, продолжат тренироваться и станут гораздо эластичнее и прочнее, и синяки перестанут образовываться. В нашем организме абсолютно все поддается тренировке, от памяти и скорости мышления до состояния сосудистой стенки. Если мы начинаем требовать от нашего тела что-то непривычное или воздействовать на него как-то необычно, то поначалу оно будет сопротивляться и жаловаться нам различными способами. Поприседал — болят ноги, подавил — живот, синяк, повисел на турнике, мозоли на руках и так далее. Со временем природа адаптируется ко всему, а человек, как известно, дитя природы, значит и он адаптируется ко всему и к любым воздействиям тоже. У многих кожа, подкошка и мышцы живота настолько нежные, что даже после непродолжительных и нежестких воздействий все это начинает болеть и может болеть 2-3 дня, пока не привыкнет. Такую поверхностную боль легко определить, просто взяв в складку кожу, подкошку и мышцы в зоне, где болит. Сразу становится понятно, что болят именно поверхностные слои, а не что-то в глубине. Поэтому пугаться этого не стоит. Можно либо продолжить работать с собой, проникая через болезненные слои, либо сделать перерыв на день-два, пока кожа не привыкнет, в любом случае очень быстро, через несколько дней, после нескольких подходов такая реакция прекратится, и кожа больше не будет реагировать ни синяками, ни болезненностью.